Глава 25. Психология выхода из тупика и три стадии превращения привычки в автономную. Успех в большей степени связан с правильными привычками, чем с навыками. Чтобы добиться результатов в каком-то деле, вы должны посвящать ему очень много времени. К примеру, многие пишут хорошо, но мало кто пишет и хорошо, и регулярно. Мастеров и знатоков своего дела – Отличают строгий самоконтроль, дисциплина и упорство. Навыки могут быть врождёнными, а вот самоконтролю мы учимся. Большинство считает, что верно как раз обратное: талант можно и нужно развивать, а стремление к серьёзной работе возникает само собой. Разум не идеально приспособлен для самоконтроля. Мы способны удерживаться от порывов и разнообразных желаний лишь некоторое время в течение дня. С практикой этот период может увеличиваться, но всё же не становится бесконечным. Те, кто это осознал, используют время мудро. Не тратят его на несущественные проблемы, исключают отвлекающие факторы, минимизируют всё неважное и фокусируются на работе. Со временем такой подход становится устойчивой привычкой. Ещё в 1960-х Психологи выявили три отдельные стадии, через которые мы проходим, чтобы усвоить новые навыки. Когнитивная фаза. Мы впервые осмысляем задачу, делаем первые ошибки, формулируем подходы, которые дадут лучший результат. Ассоциативная фаза. Для выполнения работы всё ещё требуются усилия, но мозг напрягается меньше. Что-то отдаётся почти без труда, хотя ошибки всё ещё случаются. Автономная фаза. Мы переходим в режим автопилота или даже потока. Больше не нужно прилагать усилия, чтобы сохранять полную сосредоточенность на работе. Теперь программа действий вошла в привычку. Однако где-то между второй и третьей фазами мы иногда застреваем на своеобразном плато. Работаем много, но ожидания ещё совершенно не соответствуют результатам. Аэрогласс называет такой период творческим провалом. Именно в этот момент многие сдаются. В первые пару лет вы совершенствуетесь, но результаты оказываются так себе. Вы стараетесь добиться большего, у вас определённо есть потенциал, но пока всё совсем не идеально. Вы по-прежнему хотите этим заниматься, вы искренне увлечены, и именно поэтому результаты так вас разочаровывают. Многим так и не удаётся преодолеть этот период, и они бросают дело. Если вы только начинаете или всё ещё не прошли эту фазу, знайте, что это нормально, и самое важное как можно больше работать. Назначьте себе какую-то норму, скажем, раз в неделю писать по рассказу. Чтобы преодолеть творческий провал, нужно очень упорно трудиться, и тогда результаты будут всё больше соответствовать вашим амбициям. Я поняла, это гораздо позже всех, кого я знаю. Вам действительно нужно работать много и усердно. Это и правда потребует массу времени, что совершенно нормально. Не сдавайтесь и обязательно добейтесь прорыва. Разница между теми, кто методично работает и добивается желаемых результатов, и теми, кто сдаётся, не только в таланте. Тут дело в готовности упереться, а это часто тяжело и некомфортно. и продолжать двигаться вперёд. Вы не находите в себе ни желания, ни способности преодолеть плато, тогда отказ двигаться дальше нужно рассматривать как указание на то, что есть в мире какое-то другое дело, которое подходит вам больше. А если желание и силы есть, отбросьте всё неважное, развивайте самоконтроль и продолжайте работать. Выход из тупика случится, когда вы осознаете, что никакого тупика и не было. Это была лишь пауза, чтобы вы могли спросить себя: а для этого ли я здесь оказался?